Глава 13. Центральный дворец Ло. Ты недоволен! безэмоционально произнес Холкрат, глядя на погасшую проекцию поля битвы. Отборочный турнир сектора великого клана Алирант завершился сокрушительным провалом для всех, кто делал ставки. Победителя предугадать не сумел никто. «Он проиграл!» — прорычал Лой, с трудом сдерживая гнев. «Это был его выбор», — невозмутимо ответил Альтаирец. «Ему просто не повезло». «Ты о третьем этапе?» — Лой посмотрел на Олкруда. «Я знал, что будет что-то подобное, поэтому даже ставки не делал. Он проиграл какой-то девке. Майкл убил на четыре эльфа меньше, чем она. Это провал!» «Неправильно называть какой-то девкой...» обладателя семи флаконов из набора «Шепчешь я смерть», обученную лучшими убийцами великого клана «Драфтир», — не сдавался олкрат «Для своего уровня Майкл сделал максимум». «Вот именно что для своего уровня!» — Лой продолжал злиться. «Его уровень недостаточен!» «Так ты бы почаще его выдергивал из -за Академии!» Заместитель директора Магической Академии не собирался отмалчиваться, как остальные. «У него и текущего уровня не было бы... Ты портишь моего ученика!» «Не смей называть моего ученика своим, непись!» — окончательно вспылил Лой. «Майкл, мой ученик!» В зале наблюдателей все дышать перестали, даже Леандор. Злой изначальный эльф — не то существо, кому стоит перечить. Потухшие звезды на том месте, где когда-то стоял Нерамилон — тому доказательство. Когда глава клана Турион начал орать, требуя немедленного наказания для неписей, построивших из третьего этапа турнира фарс, Лой не придумал ничего лучше, как отправить Милона на перерождение, просто потому, что ему надоело слушать его бредни. Однако Олкрат являлся одним из немногих существ, кто не боялся гнева Лоя. Альтаирис знал, к своим ученикам изначально эльф относится с любовью, пусть порой и весьма странной. «Твой ученик? И ты заключил с ним такой же ученический договор, как и со мной?» — спросил Олкрот, разом охлаждая весь боевой настрой Лоя. «Нет, не заключил. И вряд ли заключишь до конца релиза. Майклу нужно прыгнуть выше головы, чтобы игра позволила тебе еще одного ученика. Вот ты излишься попусту, вместо того, чтобы помочь мне сделать моего ученика лучше». На фразе моего ученика Олкрат сделал акцент, что для альтаирца было весьма необычно. Его на самом деле тоже раздирали эмоции, чуждые его расе. Но эмоции были направлены не на Майкла, а на своего учителя. Олкрат предложил кандидатуру Лоя для подготовки Майкла не для того, чтобы потом изначально украл у него ученика. Эта перспективная непись должна была быть только его, Олкрада. «Он все равно будет моим!» — уверенно заявил Лой, после чего повернулся к Леандору. «Неписи ничего не нарушили. В правилах нет ограничений, что участники турнира не могут договориться. Если с Нерамилоном будут проблемы, сразу привлекай меня. Про драконов я тебя предупредил. Дальше думайте сами, как поступить. Проклятие! умудриться проиграть какой-то девке!» Что могу сказать? Умирать неприятно и больно. Но когда ты делаешь это по своей воле, все минусы уходят на второй план. Напряжение в воздухе читалось весь наш торжественный обед. Все понимали, нам все равно придется сражаться. Потому что таковы правила этого гребаного мира. И тогда мне в голову пришла отличная идея отдать победителя на волю случая. Пять палочек одна из которых короткая, тот, кто ее вытаскивает, убивает всех остальных. Грек и Кривейн, что было вполне ожидаемо, тут же вспылили. Они считали себя достойными того, чтобы выиграть, жаждали оправдать ожидания кланов, которые их сюда отправили. Собственно, поэтому я и предложил воле случая выявить победителя. В сражении один на один между Греком и Кривейн я бы безоговорочно ставить на убийцу не стал. Как ни крути, на стрелок был силен, что он уже неоднократно доказывал, впрочем, как и Кривейн сегодня. Пусть не сразу, но мне все же удалось донести до команды мысль о том, что сражение в любом случае настроит одного против другого. Неважно, кого против кого, но настроит. Слепой случай полностью избавляет от этого. Вроде все согласились, хотя Кривейн и здесь умудрилась вставить свои пять копеек. Вначале мы тянули палочки, чтобы определить последовательность вытягивания палочек в финальном раунде, после чего состоялся сам финальный раунд, определивший победителя. А затем состоялся еще один раунд, в котором определили порядок убийства. Финальный раунд выиграла Николь, что вызвало у меня искреннюю улыбку. Словно насмешка судьбы победил тот, у кого нет ни единого усиливающего зелья. «Постарайся не промазать», — хмыкнул Сигизмунд закидывая свои эпические предметы в мешок, чтобы защита не мешала нанести смертельный удар. Грек ушел вторым. Кривейн же долго не решалась принять тот факт, что она не выйдет победителем из этого турнира. Несколько раз ее руки тянулись к оружию за спиной, но каждый раз девушка умудрялась подавить желание. Причем даже на меня не смотрела. — Да чтоб вас всех! Бей! — наконец приказала Кривейн, склонив голову. Воздушное лезвие с легкостью оторвало ей голову, и мертвое тело убийцы завалилось на землю. «Майкл, давай я тебе уступлю», — предложила Николь, когда мы остались вдвоем. «Для меня эта победа ничего, значит, не будет, а для тебя...» «Бей», — приказал я, склоняя голову. «Уговор есть уговор, Николь. В чем эльфы правы, так это в том, что люди должны отвечать за свои слова. Наслаждайся победой, ты это заслужила». Воздушное лезвие коснулось моей шеи, и тело пронзило жуткая боль. Тьма пришла не сразу. Оказывается, оторванная голова еще несколько мгновений после отделения от тела остается живой. Жуткие ощущения на самом деле смотреть на собственное обезглавленное тело. Пришла тьма, но она практически мгновенно отступила. Игра вернула меня в большой мир целым и здоровым. Ученик на выход!» послышался грубый приказ недовольного Лоя. То он учителя я уже успел изучить. Пришлось подчиняться мгновенно, не задавая лишних вопросов. В таком состоянии Лой может выдумать такие упражнения, после которых мне потребуется зелье лечения, ибо заклинание не справится. Мы вышли на улицу, и я без труда узнал поместье великого клана Алеранд. Вон даже домик неподалеку находился, где мы ожидали начала турнира. Единственные участники, к слову, которые отправились на турнир из поместья Великого Клана. Словно здесь изначально понимали, какая провинция станет победителем. Мы покинули поместье в полной тишине. Если не считать тяжелого сопения злого лоя. Тут же рядом с нами очутился экипаж. Видимо, эльф вызвал. Моей команды не было, но я о них не беспокоился. Все они уже большие девочки и мальчики. Сумеют разобраться, куда им стоит идти. Меня же забавляло поведение учителя, таким я его еще не видел. Казалось, что он желает высказать мне все, что думает о произошедшем на турнире, но держится, ожидая удобный момент. Так что поездка на магической повозке прошла без каких-то событий. Мы вошли на территорию моего пансионата, и тут лою на глаза попались Айвен и Синди, тренирующиеся в тени деревьев. Хотя можно ли назвать тренировкой медитацию? «За мной!» — приказал Лой и широким шагом двинул в двухэтажный дом. Учитель чувствовал себя в моем поместье как в своем, его вообще ничего не смущало. Ворвавшись в дом, эльф грозно приказал обслуги. «Все прочь!» Дождавшись, пока все убегут, Лой лично запер дверь и, наконец, подошел ко мне. «Ты проиграл какой-то девке!» — заявил маскирующийся эльф, для убедительности ткнув меня пальцем в грудь. Она убила на четыре игрока больше тебя. «Не помню, чтобы у нас было какое-то соревнование», — ответил я, не желая превращаться в мальчика для битья. У меня не стояла задача непременно убить больше эльфов, чем Кривейн. У меня стояла задача выжить и обеспечить выживаемость моей группы. Выполнено? Выполнено. На остальное мне плевать. Да, я в открытую нарывался на неприятности, но и отступать не собирался. Лой успел привить за время наших тренировок. Перед ним нельзя превращаться в трусливую овечку. Нужно четко и стойко стоять на своем, особенно если уверен в своей правоте. Тогда чаша наказания будет не такой полной, но будет в любом случае. Это тоже факт. «Ты проиграл! Из-за чего ты меня разочаровал?» Лой остался при своих мыслях, но тут же неожиданно переключился. «Айвин!» «Даю тебе три месяца, чтобы превратить Синди в элитного бойца. Это станет твоим первым заданием на пути к цели, который ты решил себя посвятить». Немного ли приказов от эльфа, который маскируется под человека?» с вызовом ответил Айвин. Судя по ответу, он не имел ни малейшего понятия, кто находится перед ним. «Маскируется под человека?» Плой уставился на Айвина, словно вообще видел его впервые. «А если так?» С этими словами Лой подошел к Айвину и коснулся его браслета. Мне еще никогда в этой игре не доводилось видеть, чтобы эльф стал белым, как мел. На Айвина стало даже больно смотреть. Он выглядел словно рыба, выброшенная на берег. Какое-то время монах пытался вдохнуть. Наконец у него это получилось, и он вздумал преклонить колено. Лой не останавливал, его, но потребовал. — Меня зовут Лой. Ни больше, ни меньше. Вся понятно? «Да, Лой!» — ответил Айвин, не думая подниматься на ноги. «Ты понял свою задачу относительно своей ученицы?» «Да, Лой!» — Айвин не отличался многообразием фраз. «Ты сделаешь ее своей официальной ученицей?» «Да, Лой!» «Чтобы ты понимал всю серьезность, возложенной на тебя миссии, «Синди, сними кольцо!» Видимо, что-то в голосе Лоя было такое, что окружающие подчинялись ему беспрекословно. Синди стащила кольцо подмены, в свое оригинальное описание. Кажется, в этот момент Айвин даже хрюкнул от шока. «Не каждый день тебе ставят задачу взять ученики и превратить в элитного бойца черного дракона». Однако стоит отдать должное монаху. Он все же нашел в себе силы задать вопрос. «Почему черный дракон в таком виде?» «Потому что она проиграла Майклу», — ответил Лой. Теперь у нее не так много вариантов, чтобы вернуть себе изначальный обрик. Либо ей нужно вернуться домой и пройти обряд очищения, что в нынешних реалиях невозможно, либо... «Не надо», — пропищала Синди. Но Лой сегодня был неумолим. Он перевел взгляд на девушку, и драконица вжала голову, словно попала под мощнейший пресс. «Либо ей нужно победить Майкла в честном поединке один на один», продолжил Лой после паузы. Либо стать его самкой, признавая себя покоренной. Других вариантов нет. Мне нужно, чтобы через три месяца Синди Ерела оказалась способна противостоять Майклу и победила его в поединке один на один. Задача понятна? Да, лой. Уже более уверенно кивнул Айвин. Справишься. Твой запрос будет рассмотрен положительно. И повторюсь. В твоем распоряжении любые ресурсы игры, неопределяющее слово здесь, «Любые. Ты понял, о чем я говорю?» «Да, Лой», — Айвин продолжал кивать, словно болванчик. «Я знаю, как сделать монаха сильным, имея безграничные возможности». «Вот и посмотрим, насколько ты в этом хорош. Я передам Леандору распоряжение способствовать тебе во всем. Вопросы?» «Каким образом здесь замешан Майкл?» Айвин перевел взгляд на меня. «Он мой ученик», — ответил Лой, но после паузы добавил. «Пока еще неофициальный» я могу использовать и его например в качестве спаринг партнера анах стал слишком серьезным для себя обычного он даже о бутылке не вспоминал нет жестко отрезал лой никаких спарингов между этими двумя надевай кольцо обратно синди ирила вновь превратилась в синди бросив на меня странный взгляд конечно прекрасные фиолетовые глаза манили своей необычностью но у меня даже в мыслях не было перейти какую то черту в общении с драконицей. Потому что я видел настоящего черного дракона в исполнении Синди, и этот образ являлся для меня полным стопором. «Больше не задерживаю», — произнес Лой, показывая, что Айвин и Синди должны нас покинуть. Когда мы остались вдвоем, Лой махнул рукой, формируя вокруг нас защитный купол. Что было удивительно. Неужели то, что он собирается мне поведать, является еще большей тайной, чем информация о черном драконе в Ло. Так и оказалось. «Айвин подал заявку на становление патчем, заявил Лой без какой-либо раскачки и фраз о погоде. «Если он справится с поставленной задачей, у Сафелии появится первый сподвижник, если, конечно же, она тоже справится со своей миссией». Мне очень хотелось думать, что у меня на лице не дернулся ни один мускул. «Невозмутимость Олкрада наше все». Я не отвел глаз, выдержав не самый приятный взгляд Лоя, но никак не отреагировал на столь необычное признание. Технически Лой только что отдал судьбу монаха в мои руки. Я же могу его Леандору сдать. «Ты проиграл какой-то девке». Учитель, точнее, как оказалось, неофициальный учитель, продолжил толдычить об одном и том же. Однако на этот раз он расширил свою мысль. «Сегодня тебе повезло. То, что ты устроил на третьем этапе, полностью нивелировало проигрыш. Но факт остается фактом. Ты оказался недостаточно хорош. Ты все еще слаб. Неужели ты собираешься становиться ключевым персонажем, как Сафелия?» И вновь я не дернул ни единым мускулом, продолжая смотреть на эльфа с олимпийским спокойствием. Хотя внутри меня все буквально клокотало. Видимо, Лой прекрасно это видел, так как продолжил. «Просто так игра не дает никому такую возможность. Все нужно выгрызать зубами. Каждая победа дает тебе плюсик. Каждый проигрыш — минус. Каждый, Майкл, даже самый незначительный. Я дал тебе полсотни бесполезных игроков не для того, чтобы ты бездарно слил бой какой-то девке». И вновь с моей стороны было лишь молчание. Но, как казалось, Лою и не требовались мои ответы. Ему хотелось выговориться. Этот релиз оказался необычным. Зашевелились демоны. Драконы заключили союз с вампирами. У людей оказалось три героя. Уничтожено региональное подземелье. Теперь, чтобы этот релиз завершился, игрокам придется обратить свое внимание на драконов и украденное ими региональное подземелье. Только там можно получить третий ключ, что необходим для открытия мирового подземелья. Но договориться с драконами не получилось, у них произошла смена власти. Теперь ты понимаешь, насколько важна Синди Ерила. Если она не возглавит свой народ, он может исчезнуть. У игроков нет иного варианта, кроме как переть вперед, не обращая внимания на жертвы среди неписей и затраты. Ключ нужно добыть любой ценой. «Однако в битве между игроками и драконами мешаются демоны», — произнес я, погружаясь в хитросплетение этого мира. «Они уже сделали свой ход и останавливаться не собираются». «Верно», — подтвердил Лой. «Изначально планировалось, что через три месяца состоится глобальный объединенный рейд трех великих кланов в земле демонов. Но сейчас такой возможности нет. Если не отправиться к драконам, пока они еще не вошли во власть, игру будут ждать куда большие неприятности, чем экспансия демонов». Поэтому через три месяца свой удар игроки нанесут не демонам, а драконам. Пусть великие кланы пока еще сами этого не понимают. Поэтому тебе нужна Синди Ирила в облике черного дракона, догадался я. Как флаг, как символ того, что прежняя власть еще жива и находится на стороне эльфов. Это единственный шанс оставить драконов в игре, подтвердил Лой. Поэтому через три месяца она должна тебя победить. Причем вообще без каких-либо альтернатив. Ты просто с места не сойдешь и позволишь ей себя изородовать. «Какая интересная новость, учитывая то, что ты только что говорил про остановление ключевым персонажем игры», — произнес я. Лой немигающим взглядом смотрел на меня, предлагая догадаться самостоятельно о том, что дальше произойдет. И мне это совершенно не нравилось, потому что я начал догадываться, куда клонит этот эльф. «Стать ключевым персонажем за три месяца невозможно», — произнес я. Игра взяла год паузы, чтобы продумать путь моего становления ключевым персонажем. Мой первый этап — дожить до турнира четырех. До него еще десять месяцев. «Следовать пути, выдуманным игрой путь слабаков», — заявил Лой. «Настоящие ключевые персонажи прокладывают свой собственный путь, наплевав на любые обстоятельства». «Кто ты?» Наконец, я решил прямо спросить Лоя о том, кем он и является. «Сейчас эта информация тебе бесполезна. Я не представляю слабакам и бесполезным неписям, что умудрились проиграть какой-то девке. Тот, кто умудрился меня разочаровать, должен вернуть мое внимание делом, а не словами. И что же я должен сделать? Только давай без всяких догадайся сам. Ты сам учил, что никаких многозначительных пауз или намеков. «Демоны!» — просто ответил Лой. Тебе нужно сделать так, чтобы их запал на агрессию газ. На это у тебя есть три месяца. Это тебе. Лой небрежно швырнул мне какой-то шарик, очень похожий на распылитель. Ключ возвращения. Разовый предмет. Разовый портал привязан к этому дому. и объедини со своим браслетом, и тогда ключ будет действовать даже в землях демонов, в условиях заблокированных способностей. «Используешь его, когда уничтожишь одного из четырех властелинов бездны». «Властелин? Не хозяин бездны?» — переспросил я. «Хозяева бездны, пыль под ногами четверки властелинов», — ответил Лой. «Это второй уровень власти демонов. Четыре могучих существа, каждый из которых управляет своей армией. Друг с другом они не взаимодействуют, и только воля Мальфагора, пожирателя душ, удерживает их от того, чтобы не вцепиться друг в другу в гладкие. Никто из властелинов не придет на помощь тому, кого ты атакуешь. Поэтому твой шанс. — Шанс? — Мура переспросил я. — В этом есть только один шанс — сдохнуть. Ты хочешь, чтобы я за три месяца сделал то, на что собирали объединенные силы три великих клана? Что могу сказать? Тяжелые будни ключевых персонажей, привыкай к повышенным ожиданиям, если желаешь обрести свободу. Ты говорил о трех вариантах превращения Синди в черного дракона. Почему не использовать третий? Она уже взрослая. Вспышка боли отправила меня в отключку. Когда я сумел открыть глаза, осознал, что лежу у противоположной стены. Судя по ощущениям, у меня была сломана спина и, возможно, шея. Не работало ничего. Ждать помощи от Лоя не стоило, так что я мысленно активировал среднее лечение что восстановило мне одну руку. Остальное было делом техники. В сумке у меня оставалось много зелий лечения. «Если я еще раз услышу от тебя подобное предложение, ты умрешь», — заявил Лой. Причем вполне спокойным голосом. Видимо, выплеснул все эмоции и даже умудрился меня при этом не убить. «Я не готов к тому, чтобы сражаться с пластелином бездны», — произнес я. «Не готов», — подтвердил Лой. Поэтому я даю тебе три месяца, а не два дня. Это шестой и седьмой эликсиры из наборов Архимага и Истребителя Драконов. Их должно хватить, чтобы ты поднялся до С-ранга». Лой поставил на стол рядом с собой четыре флакона с искрящейся жидкостью. Судя по настрою эльфа, он не оставлял мне выбора. Даже если я заявлю, что никуда не собираюсь, меня просто зашвырнут в земли демонов и заявят, чтобы без победы не возвращался. «Хорошо. Ты отправляешь меня к демонам, без должного обучения, без толковой подготовки, без предметов экипировки. Флаконы, что на столе сейчас, пить неправильно. Я еще не достиг максимума своего текущего уровня. Однако ты все равно собираешься вышвырнуть меня прочь. Тогда у меня возникает вопрос, в чем моя выгода?» «Жизнь?» — ответил Лои, и нахмурился. Кажется, он не ожидал от меня такого вопроса. «Статус ключевой персонаж?» «Сила? Тебе этого мало?» «Это то, что я получу и здесь, оставаясь с олкрадом парировал я. «Что-то мне говорит, что у тебя нет права вырывать меня из магической академии на три месяца, руководствуясь собственной волей. На поход к драконам тебе потребовалась бумажка, значит, подобная бумажка потребуется и сейчас. Я попаду в кабинет Олкрада и заявлю, что ты отправляешь меня к демонам против моей воли. Что произойдет?» «Да ничего хорошего для всех, верно? Поэтому повторю вопрос. В чем моя выгода?» Лою по какой-то причине жизненно требовалось сделать из меня ключевого персонажа за три месяца. Вот он и придумал шикарную, как ему кажется, идею с демонами. «Выживу. Я молодец!» Сдохнул. Значит, недостоин его внимания. Прыгать от радости, что такой важный игрок обратил на меня свое внимание, я не собирался. Это такой же эльф, как и все остальные. Тот, кто с легкостью уничтожает целые миры, чтобы получить новый релиз. Обманываться не стоит». «Какая забавная непись!» — недобро произнес Лой. «И что же ты хочешь?» «Желание», — ответил я, заставив Лоя сузить глаза. «Да, именно желание. Когда-нибудь произойдет ситуация, когда мне придется к тебе обратиться...» и у тебя не будет права отказать мне в моей просьбе. Вплоть до того, что сама игра сотрет тебя из этого мира. «Твое желание не должно противоречить трем принципам и произнес Лой после паузы. «Ты не должен желать моей смерти. Ты не должен желать гибели истинного мира. Ты не должен желать бессмертия. На все остальное я согласен». «Договор?» — спросил я. «Договор», — подтвердил Лой. И тут над моим браслетом всплыла надпись. «Вы заключили соглашение с игроком под псевдонимом Лой». «Что же, мой неофициальный ученик? Теперь мы сходим к Олкроду, где ты выскажешься о чрезмерном желании посетить земли демонов зачет учебной практики. Это будет твоим и только твоим решением туда отправиться. Все понятно? Три месяца, Майкл». Докажи, что проигрыш какой-то девки на турнире был случайной оплошностью. Кинув флакона усиления шестого и седьмого уровней в сумку, я отправился за довольным лоем. Кажется, в этом мире нормально обучиться у меня физически не получится. Нет, вызов, конечно, интересный. Завалить одного из четырех властелинов-демонов, причем сделать это за три месяца. Вот только встреча с хозяевами бездны наглядно показала, что это не груши для битья. Это опасные и чертовски сильные противники, что с удовольствием сожрут тебя и даже не поддавятся. Соваться одному в самый центр их мира, где, по словам Айвина и Лоя, не будут работать способности. Такое себе решение. Кстати, а чем занята Софелия? В соглашении с Лоем нет ни слова о том, что я не могу взять с собой попутчика. А эльфейке, как и мне, нужно как можно оперативнее превращаться в ключевого персонажа. Так почему бы и не сделать это вместе? Я что, напрасно добавлял ее в список своих контактов на браслете?»